Глава 15. Москва. Прибывший в столицу утренним поездом из Брянска, Шансов вышел из такси. Развернулся в двору, в котором уже был не один раз, и замер на месте. «Это что еще такое?» — удивленно спросил он. Так-то это был риторический вопрос, но задав его слишком громко, он получил ответ. Пробегавший мимо мальчишка лет восьми, Снисходительно глянув на такого взрослого и такого глупого, дядя ответил. Это детский городок, мы тут играем, и умчался прочь. Ясно, что не кобара Мулин Руж в Париже, пробормотал снова Шансов. Но когда они успели это чудо возвести? Меня же не так долго и не было. А дальше больше оглянулся на дорогу, подметив краем глаза там какое-то движение. А там черная чайка останавливается. Ого! Явно кто-то очень серьезный приехал. Надо же, какие соседи у Ивлева. Звонок в дверь. Догадываюсь, что это, видимо, Шансов приехал. Иду открывать на пороге действительно Шансов. Но выглядит он достаточно странно. Взгляд какой-то необычный, настороженный. Вроде и рад мне, но при этом как-то зажат. Руку мне пожимает, а сам куда-то в сторону косится. Что-то случилось, Александр Викторович? Вежливо спрашиваю его. — Да тут просто у тебя во дворе чайка черная. Это кто-то из твоих соседей такой серьезный? — Нет, таких соседей у меня точно не имеется, — удивленно ответил я. — А давайте в окно глянем. Прошли на кухню. Точно. Неподалеку от детской площадки стоит красавица-машина. Где-то с минуту чайка так и стояла, никто из нее не выходил. А потом дверца отворилась, и я сразу узнал человека, который из нее вышел. Гришин. Начальник Захарова. Газеты я все же почитываю регулярно, чтобы что-то важное не пропустить. Ну и внимательно разглядываю фотографии, стараясь запомнить внешность тех людей, которые имеют значение в СССР. Естественно, первая мысль у меня, что он тут делает. Неужто просто приехал посмотреть на нашу детскую площадку? Гришин это. Повернулся я к шансову и понял, что пояснять нужды не было. Он тоже явно его узнал. И да, он кивком головы это подтвердил. В этот раз не было никакой толкотни во дворе. Дети все по пионерским лагерям или по деревням разъехались. Родители либо на работе, либо в отпуске, и уехали давно куда-нибудь. Никакого сравнения с памятным визитом Захарова к нам. Правда, и время для того, чтобы заехать к нам, Гришин выбрал очень удачно. Сразу видно опытного чиновника. Правда, что он очень опытный, мне и так было ясно из прежней жизни, иначе он бы столько лет не просидел бы главным по Москве. Москва у дома Ивлевых. Виктор Васильевич Гришин не спешил выходить из машины, глядя из окна «Чайки» на игровую площадку. Детвора активно резвилась на ней. Он оценил, что, как и рассказывал Захаров на совещании, на каждой из частей площадки играют дети разного возраста. Есть специальная часть для совсем маленьких, есть место и для подростков. И друг к другу они не залезали. Вероника Арсеньевна, жена его помощника, была уже здесь, стояла поодаль от площадки, его не торопила, знала свое место. Наконец он, решив, что достаточно увидел, вышел из машины. Тут же подскочили его помощник, и подошла его супруга. В полном молчании они сделали обход площадки. Конечно, появление чайки не прошло незамеченным. Но время было рабочим, большинства жильцов дома не было, так что осмотру площадки никто не помешал. Виктор Васильевич не спешил. Подергал и попробовал покачать каждый элемент конструкции. Все выглядело надежно, даже качели и тени скрипели. Отметил, что тяжело нанести площадке какой-то вред, что-то открутить или отломать, без специальных инструментов этого не сделать, да и тут придется постараться. Сам он физическому труду не был чужд, так что в этом вопросе достаточно разбирался. Все же сын рабочего детства провел в деревне, да и в дальнейшей карьере вплоть до войны периодически приходилось брать в руки инструменты. Но выводы свои не спешил оглашать. Надо оценить точку зрения и других. «Ну, что скажете, Вероника Арсеньевна? Не хуже, чем у буржуев? Или есть вопросы?» «Я бы сказала, Виктор Васильевич, что буржуем до этого комплекса далеко. Ничего подобного я не видела ни в Лондоне, ни в Манчестере. Говорят, что-то такое есть в Диснейленде, в Америке». Но там это платно и является частью огромного города развлечений для детей на основе популярных мультфильмов в студии мультимиллионера Уолта Диснея. Не каждый может позволить себе своих детей туда отвезти». Юрий Петрович высказался в схожем ключе. Мол, все добротное, такого раньше он не видел. «Ну что же, и мне ничего подобного не попадалось на глаза». Неплохие были у нас как-то деревянные площадки, но это единичное народное творчество. На массовый поток для наших детей ставить площадку из дерева непрактично. Хулиганы поломают или сгорит от брошенного курка. Когда вернулись на работу, Гришин, заходя в свой кабинет, бросил помощнику. Юрий Петрович, принеси планы по производству на этот год. Сразу и прикинем, где поставим первые площадки. По имеющейся мне информации, Захаров уже распределил местоположение первых двадцати площадок, что будут изготовлены в этом году. «Что? Не посоветовавшись со мной?» Гришин решил вначале, что ослышался, но затем, покачав головой от подобной наглости, велел. «Тем более несим. Будем перераспределять. Но сначала все же выясним, кого он хотел подмазать этими площадками». В сопровождении мужчины и женщины Гришин долго ходил по нашей детской площадке. Все щупал и очень внимательно осматривал. По крайней мере, цель визита теперь была понятна. Он приехал заценить нашу площадку. Другое дело, что я никак не ожидал, что он здесь появится, потому что мне говорили с и Захаров, я так понял, что именно они полностью занимаются этим проектом с детскими площадками. Очень любопытно. Кажется, мне надо срочно позвонить Сатчану. А уже он пусть решает, нужно ли ему докладывать об этом Захарову. Гришин уехал, Шансов сразу как-то расслабился, превращаясь в самого себя. Ну вот как чувствовал, что мне гостиница в Москве ни к чему? Воскликнул он. У тебя тут вечно что-нибудь новенькое? Ладно, сам Гришин у тебя тут ходит. Но вот эта вот красота во дворе, откуда она появилась? Рассказал Шансову, что захотелось своих детей порадовать, потому что то, что стояло во дворе, это ужас какой-то был, что качели, что карусель, что горка, скрипучая, все, ржавые. У него тут же глаза загорелись. «А у нас же ведь еще остались средства непотраченные, причем в большом объеме!» Говоря это, он поднял брови, намекая на то, что говорит про деньги Вагановича, что вернул городу Иван. «Как считаешь? Можно нам будет такую же красоту купить для Святославля? Дорого, наверное». «Площадку-то запускают в массовое производство на заводе «Полет». В этом году хотят установить два десятка штук по Москве. А в следующем речь уже идет о сотнях», — сказал я задумчиво. «И сомневаюсь, что у «Полета» будет в ближайшее время возможность еще куда-то на сторону площадки делать при таком объеме работы». Почему бы вам на механическом заводе самим для себя не начать такие же делать, раз средства для этого есть? Уж кто, как не вы, каждый квадратный метр этого завода знает и придумает, где это побочное производство разместить? Глаза шансово сверкнули. Оставив его думать над этой идеей, я пошел звонить Сачану. Надеюсь, он еще в отпуск не ушел и не уехал никуда. Как-то забыл его спросить о планах на лето. Все суета, суета. «Москва, Верховный Совет». Ильдар поежился, когда Игнатий Федорович Камолов строгим взглядом оглядел членов небольшого собрания, прибывших в назначенное время в Малый зал. Здесь были и порторг, и комсорг. От московской милиции присутствовал помощник генерала Игорькина, полковник Федоров. «Хорошо, все собрались. Давайте приступать к делу, товарищи. Времени у нас не так и много» сказал зампред Верховного Совета. — Давайте сначала послушаем сообщение товарища Валиева о том, как прошел этот рейд. Ильдар поспешно встал, чтобы выступить. — Нет нужды вставать, присаживайтесь, товарищ Валиев, — велел ему Камолов. Сев обратно на место, Ильдар начал свое выступление. Он его тщательно продумал, а ключевые тезисы держал на всякий случай под рукой, чтобы, переволновавшись, не забыть что-нибудь сказать или не перепутать. В обычной ситуации он бы предпочел просто прочитать свое сообщение по бумаге, но все знали, что Камолов очень не любит, когда сотрудники Верховного Совета делают так, так что лучше уж рассказать старательно выученную речь. А если что, можно и в тезисах подглядеть раз или два, чтобы не раздражать зампреда. В своем выступлении он сразу сделал акцент на том, что идея этого рейда была его. Надо же было напомнить зампреду, что Парторк и Комсорк Там были сбоку припека. А затем приступил к рассказу, отметив, кто еще участвовал в рейде и как он прошел. Помня о том, что Комолов не любит пустой болтовни, постарался уложиться в две с половиной минуты. — Хорошо. Основные моменты понятны, — кивнул Комолов. Заслушаем теперь представителя милиции. Полковник Федоров тут же взял слово. — После допроса задержанных удалось выявить ключевых участников этой теневой схемы похищению мяса с мясокомбината в клино. К сожалению, товарищи, нарушение социалистического законодательства, как выяснилось, прямо поощрялось руководством данного предприятия, а вся схема в целом вообще задумана и организована заместителем директора Бубенцовым. По предварительным данным, она осуществлялась беспрепятственно последние два с половиной года. «Ущерб, понесенный государством, в результате преступных действий трудно пока что полностью оценить. Но даже по предварительным расчетам он никак не меньше 60 тысяч рублей». «И как так вышло, товарищ полковник, что покончили с этой схемой непрофессиональные милиционеры, а наши сотрудники, отреагировав на письмо очевидца этого преступления?» «Неужели правоохранительные органы этого города не замечали все два с половиной года, что там происходит?» — язвительно спросил Камолов. Полковник Федоров, немножко замявшись, сказал, «Безусловно, товарищ Камолов, тут не обошлось без преступного бездействия, а то и содействия со стороны одного, а возможно и более сотрудников милиции. Дело деликатное, к сожалению, я не готов сейчас назвать конкретные фамилии». «Дело деликатное. Ну вот как фамилию замдиректора Бубенцова с мясокомбината озвучить, так пожалуйста? А как своих товарищей по органам назвать, которые нам совсем не товарищи, так уже и начинается деликатность и всякие прочие совершенно ненужные в таком деле нюансы? Пожалуйста, сообщите генералу Егоркину, что я буду пристально следить за этим делом. Лично следить». «Рассчитываю, что вы сможете сообщить мне, кто именно из отделения милиции в Клину был в этих преступных делах задействован, а также какое они понесли наказание». «Обязательно передам все генералу, товарищ Камалов». По привычке подскочил с места полковник. «Присаживайтесь. Так, теперь по моментам, связанным с тем, как нам нужно проинформировать общественность об этом инциденте. Для предупреждения таких же случаев в дальнейшем». «Есть какие-то соображения?» Камулов посмотрел на Порторга, но Эльдар решил не упускать появившуюся возможность еще раз отметиться перед заместителем председателя Верховного Совета. «Разрешите мне выступить по этому вопросу, товарищ Камулов?» спросил он. «Разрешаю». «Предлагаю для профилактики схожих правонарушений опубликовать детальную статью в газете «Труд». Я уже разговаривал по этому поводу предварительно с журналистом и нашим сотрудником Павлом Тарасовичем Ивлевым. Он отреагировал сугубо положительно. Также он работает на радио. Правда, у него сейчас передача по линии главной редакции радиовещания для детей». Не совсем нужный нам профиль. Но если переговорить с руководством радио, думаю, они смогут предоставить ему возможность выступить в профильной передаче для взрослых слушателей. "Очень хорошо, товарищ Валиев. Профилактика преступлений чрезвычайно важна, сказал зампред. Мы должны использовать все меры по поднятию сознательности как масс, так и руководящих сотрудников советских предприятий". Ильдар, будучи в полном восторге, что его идеи пришлись ко двору, подумал, что уже дважды засветился в правильном свете. "Ну, а что касается всей этой идеи по профилактике преступности, То лично он очень сильно сомневался в ее эффективности. Скорее, на мест комбинатах заинтересуется самой схемой преступления, чтобы увеличить масштаб хищений, но это совершенно не важно. Главное, чтобы он мог беспрепятственно делать карьеру. Это партийная организация от комсомола кто-нибудь желает выступить? спросил зампред. В принципе, все ясно, товарищ Камолов. Развел руками портор Ксемиров. Мы с товарищем Трубниковым были в ту ночь в плену, наблюдали за тем, как проводится вся эта операция. Оказывали содействие, так сказать, и по линии партийной организации, и по Комсомольской. «Тогда вам, как порторгу, будет особое поручение», — сказал Комолов. «Следите за этим делом и выясните, сколько там было членов партии вовлечено в эту преступную схему». Выясните потом фамилии тех, кто выступал в роли поручителей при вступлении в партию этих людей, решивших пойти по преступному пути, компрометируя советское государство в глазах трудящихся из-за жажды наживы. Думаю, стоит написать их руководству письма с просьбой разобраться, как так получилось, что эти люди рекомендовали в члены партии Ленина подобных преступников. «Сделаю, товарищ Камалов». Тут же отреагировал Порторг. «Москва, завод «Серп и молот». «Товарищ Алироев, рад встрече с вами», — вежливо сказал директор завода, когда Ахмат вошел к нему в кабинет. «Присаживайтесь». Ахмат, поздоровавшись с ним за руку, сел на стул перед столом директора. По какому его поводу вызвали, он понятия не имел, никто ему не сказал. Хотя ему было жутко интересно, конечно. — Мы посовещались с Профоргом по поводу вашей ситуации и решили, что вам нужен отпуск, — сказал директор, старательно улыбнувшись. Ахмат автоматически отметил, что вышло у него это очень неловко. Видимо, этот человек очень редко улыбается. — А, Валентин Алексеевич, так значит, вам уже позвонили с министерства? — Видимо, из отдела кадров, — обрадовался Ахмат, решив, что теперь он наконец понимает причину вызова. Директор как-то странно на него посмотрел, лицо его осунулось. «Из министерства?» «Мне должны были позвонить из министерства?» — спросил он. «А разве не позвонили?» — удивился Ахмат. «Так а почему мы тогда заводим речь об отпуске вообще?» «Потому что тут, видимо, какое-то недоразумение. Когда мы разговаривали с товарищем министром, мы обсуждали, что отпуск у меня начнется уже после перевода в министерство». «А не пока я здесь?» Директор молча смотрел на него несколько секунд. Лицо его начало стремительно бледнеть. Потом он спросил при этом. Голос его странно завибрировал. «Если честно, то я ничего не понимаю, товарищ Ахмат. Не могли бы вы все-таки уточнить, с какого министерства мне должны были звонить? То ли начальник отдела кадров, по вашим словам, то ли сам министр...» «Из Министерства автомобильных дорог РСФСР в связи с моим переводом туда на должность руководителя группы инспекционного контроля», — покладисто ответил Ахмат. «Так, вас приглашают в Министерство автомобильных дорог РСФСР на должность руководителя группы инспекционного контроля?» — повторил за ним директор с очень удивленным лицом. «Ну да». Обрадовался Ахмат потому что директор наконец-то перешел к делу после странных рассуждений об отпуске. «И сразу же после перевода я должен уйти в отпуск до сентября. Так что, возможно, вам просто не объяснили все, как оно есть, разговаривая с вами по телефону. Может быть, связь была плохой? Или это поручили передать кому-то, кто не полностью разобрался в сути нашей договоренности с министром?» Начальник снова помолчал. Но Ахмат отметил, что лицо его начало снова разоветь. «Хорошо, товарищ Лероев, теперь все понятно. Очень рад за то, что вы делаете такую стремительную карьеру. Хотел бы просить не забывать о нас, но уверен, что такая высокая должность будет сопряжена с таким большим количеством обязанностей, что вы про нас очень быстро забудете». «Ну что вы», — дружелюбно ответил Ахмат, — «не спорю». «В последнее время у нас были определенные недоразумения в связи с учетом материалов, или, вернее, в связи с проблемами с учетом материалов. Но, конечно же, я всегда буду помнить о тех месяцах, что проработал на вашем заводе». «Ну что же, раз теперь все прояснилось, то не буду вас задерживать. Я сообщу в наш отдел кадров, чтобы они ожидали звонка из министерства», — любезно сказал директор. Ахмад вообще не мог понять, как так вышло, что директора так плохо проинформировали. Или он сам чудит? Про отпуск он знает, но при этом упорно отрицает, что кто-то звонил на завод из министерства. И вот как это понимать? Но не стал спорить в попытке выяснить истину. Какая, в конце концов, разница? Главное, что Проскорин теперь все точно понял, согласен с переводом, и значит, оформление в министерство теперь дело техники. Раз уж он его поздравил, то получается, что согласен. А с другой стороны, — подумал Ахмат, выходя в приемную, — крайне сомнительно, что директор завода стал бы противиться решению, исходящему от целого министра. Проскорин посидел неподвижно пару минут после того, как Калероев вышел, после чего все же открыл ящик стола и положил под язык таблетку валидола. Он очень сильно испугался, когда Лероев неожиданно вдруг заговорил о министерстве. Решил, что тот уже успел нажаловаться наверх о том, что ему предлагают взятки за то, чтобы он закрыл глаза на недостачу. К счастью, как не скоро, но все же выяснилось. Речь шла о совершенно другом министерстве. «Как же меня напугал этот Ахмат!» — подумал он, ослабляя галстук. «Но начальники второго и третьего цехов тоже же дурни полные!» Явно Оля Роева эта договоренность о переводе в министерство не вчера достигнута. Могли бы уже какими-то своими путями разузнать, но нет. Предпочли свалить на него эту грязную работу. Кто тут, в конце концов, директор, а кто начальник цеха? Похоже, товарищи совсем запутались в субординации. Возможно, стоит им это прояснить?» Но затем он вспомнил о пухлых конвертах, которые они регулярно заносят ему за то, что он делает вид, что ни о чем не в курсе, и его решимость устроить им небольшой скандал тут же ослабла. Черт с ними, главное, что эта ситуация вроде бы разрешается вполне себе благополучно. Главное теперь не сделать ошибки, поставив на место Алероева опять кого-то не того. «Но кто мог подумать, что человек, недавно переехавший из провинции в столицу, вдруг не будет брать взяток? Для чего он тогда вообще в Москву переезжал? Разве не за новыми возможностями, как все нормальные люди?»